Глава 13. Когда гаснут свечи. В доме было тихо и спокойно. Никаких звуков, никаких разноцветных вспышек. Насчёт запаха Фарис ничего сказать не мог. Он был уверен, что и через неделю вряд ли сможет что-то почуять. Раен развалился на кровати в спальне и что-то потягивал из кружки. Судя по бутыли рядом с кроватью и потому, что кофе в доме не было, пил он вино, закрыв глаза от удовольствия или от слабости. Из простого белокожего рая он стал болезненно серым, а под глазами залегли тёмные круги. Увидев Фарисеу прямо прижимающего к себе корзину, целитель широко распахнул глаза и присвистнул. Фарис медленно поставил плетёнку на пол, виновато взглянул и попытался сказать раскавшими губами, что не стоит беспокоиться. "Нет уж, лучше помолчи", торопливо перебил его Раен. "Садись и не дёргайся". Фарис безропотно присел на кровать, с которой вскочил целитель, и наконец перевёл дыхание. "Хорош", протянул Раен, оглядывая его. Поёжившись под этим взглядом, Фарис опустил глаза, понимая, что объяснений не избежать. Синяки это что, они пройдут? А вот как перестать чувствовать себя дураком, от которого одни беды и хлопоты? Узкая прохладная ладонь легла на его лоб, и боль словно вытекла из тела наружу. Лицо онемело, будто Фарис умылся ледяной водой. Измолоченные кулаками косы моря бро тоже перестали болеть. Наслаждаясь избавлением от боли, Фарис прикрыл тяжёлые веки, смутно ощущая, как умелые осторожные пальцы продолжают касаться его головы, затем спускаются ниже, на шею. Сквозь дремоту он услышал приказ лечь и откинулся на кровать, не поднимая ног от пола. Глубоко дыша, полный грудью и удивляясь, какое это оказывается счастье дышать, если ничего не болит. Ну, губы это пустяки, бодро сообщил целитель, примерно через час и встал с кровати, на которую присел рядом. Но с тоже починить было несложно, а вот это было похоже на разрез. Он тронул скулу Фариса там, где её ужалил кнут Салиха. "Я, конечно, от него и шрама не оставил, но очень интересно, как тебя угораздило. Трещины в рёбрах и перелом ключицы будут зарастать ещё пару дней. Так что Ничего тяжелого не поднимай. Воду и дрова я сам принесу, слышишь? Если заболит голова, скажи. Вообще-то не должна, сотрясение не сильное, да и занялся я им вовремя. Но кофе лучше пока не пить, я тебе травяное зелье сварю. Надеюсь, им тоже досталось? Им? — ошарашенно вопросил Фарис, вообразив, что Райану уже все известно. — Ну, ты же не хочешь сказать, что все это сделал один человек? а ты только поворачивался из стороны в сторону, чтобы ему было удобнее», — усмехнулся лекарь. «Если скажешь, что поскользнулся на ступеньках харчевни, я тоже не поверю. Трупы-то хоть не нужно прятать? Если нужно, говори сразу». Раэн откровенно веселился, а у Фариса на сердце стало еще тяжелее. Чувствовал он себя так, словно никакой драки не было в помине. И не его успел от души отходить свинцовыми кулачищами Касим, но Раэн...» Как он не понимает, что неприятности снова начинаются. Так что же случилось? С неподдельным интересом вопросил целитель, присаживаясь на корточки возле корзины и жестом останавливая дёрнувшегося прочь Фариса. Нет, ты пока сиди, а то голова закружится. Я сам разберу. Кофе? Какое счастье. Ага, мясо копчёное очень, кстати, можно сегодня не готовить. Сейчас перекусим. Кто ж тебя так разукрасил? Ли да ещё и ножом задел. Кнутом, мрачно ответил Фарис и всё-таки вышел на кухню следом за целителем, который потащил туда корзину. Раен, я не хотел, клянусь. Да я и не сомневаюсь, пожал тот плечами, споро управляясь с принесённой едой. Бутылки, свёртки и связки колбасок сами собой плавно разлетались по предназначенным им местам. Как-то не верится, Чтобы ты приставал к почтенным жителям, не стали с просьбой тебя отлупить. И у кого же в руках был этот кнут?» На последней фразе в голосе чародея что-то неуловимо изменилось. Он стал вдруг мягким, как хорошо выделанная замша. А у Фариса по спине пробежала дрожь, и он подумал, что спроси кто-нибудь таким ласковым тоном про него, стоило бы испугаться. И что пришло время отвечать за собственную глупость и неосторожность. Вздохнув, он постарался как можно короче рассказать, что случилось, не скрывая ничего. А потом, значит, и вырвался из лапища этого косимы и смылся, подхватив корзину. Задумчиво подотожил целитель его рассказ. Ну и молодец, а то ведь стойкость тоже бывает глупой. Да и с перцем отлично придумал. Но вот всё остальное? Раен, ты злишься? виновато спросил Фарис и тут же молча обругал себя болваном. Конечно, целитель должен злиться. Сказано ведь было не совать носа на улицу, а он дурень решил, что обойдётся, и теперь надо ждать нового приговора старейшин. "Злюсь", кивнул Рая и добавил. "Ты даже не представляешь, как я злюсь, но не на тебя". Нет, он всё-таки ничего не понимал, чужак ведь. "Сейлем этого так не оставит", попытался объяснить Фарис. Я с ним даже разговаривать права не имел, не то что отбиваться. Он потребует, чтобы меня наказали. Кнут, колодки, и это еще самое меньшее. А если с Алих, с Касимом подтвердят, что я сам их задел, меня опять приговорят. И они подтвердят, можешь быть уверен. Меня снова к столбу, тебе виру за проступок, а потом изгнание. — Это мы еще посмотрим, — усмехнулся Раэн. Даже ваш совет не настолько глуп, чтобы поверить в их вранье. А я все чаще думаю, что сей лему было бы полезно пару недель пожить в жабьей шкуре. Хотя жабы на самом деле довольно милы. Ему куда больше подойдет крысиное обличие. «Ты и это умеешь?» Фарис посмотрел на целителя с недоверчивым испугом, вспомнив птицу из пепла и все остальное, чего обычный лекарь и близко не мог бы сделать. «Неужели?» Устроить неприятности тому, кто так старательно их выпрашивает. О, сколько угодно. Раен плеснул вина в стакан и протянул один из них Фарису. Держи, пара глотков тебе не повредит. Завтра на Валунии время правды, которое пора появиться на свет вместе с молодой луной. Завтра в нистали много изменится. И ты мне всё расскажешь? Фарис вгляделся в лицо чужестранца, на которое легли тени от огня, делая его незнакомым и странно хищным, опасным. Словно Раен, которого он знал добрый, великодушный, вдруг обернулся кем-то иным. "Завтра", кивнул Раен, выпил вино и поднялся. "Пойду заканчивать работу. А ты поешь и делай, что хочешь, только на улицу больше не ходи". "Раен", возмутился Фарис, чувствуя, как шею и уши заливает жар. "Что, я не понимаю?" кони маешь, согласился Раен. Поэтому и прошу, а не приказываю. Кого бы ты ни услышал или не увидел, хоть друга, хоть брата, хоть родную матушку, сиди в доме и никого не пускай в мою мастерскую, обещаешь? Я могу на тебя положиться. Я, да. У Фариса пересохло во рту от волнения. Никого не пускать значит дело не только в том, что Раен пытается его уберечь, ему самому нужна помощь. Обещаю. И с того поклялся он, и целитель снова молча кивнув, ушёл в маленькую комнату позади спальни. Фарис посмотрел ему вслед, помешал угли в очаге и покосился в окно на стремительно темнеющее к вечеру небо, затянутое всё теми же снеговыми тучами. На валуне, да тут и полная луна не пробьётся. Допив разрешённые несколько глотков вина, он закусил их ломтком копчёной баранины, приоделся в чистое, сменив рубашку, неприятная липнущую коже. и подумал, не сходить ли к кобыле, сено это не дрова и не вода, если носить понемногу, вряд ли он себя повредит. Кто знает, сколько Раэн еще будет в мастерской, а лошадь — существо нежное, за ней уход нужен, вывести бы ее прогуляться по двору. Нерешительные мысли прервал скрип снега под чьими-то шагами за окном, и тут же в дверь требовательно постучали. Вскочив, Фарис замер, не зная, что делать. Звать Раэна? Забирать дверь изнутри?» Поздно, она уже распахнулась, и через порог шагнул именно тот гость, которого он боялся увидеть. «Где твой хозяин?» Голосом старейшины Иркицхана вполне можно было порезаться, а под его взглядом Фарису отчаянно захотелось сделать шаг назад. Но он глубоко вдохнул и напомнил себе, что старейшина заговорил первым, а это значит, что даже Ашара имеет право ответить. «Больше того, должен ответить!» Когда такой уважаемый человек спрашивает, а вот в глаза смотреть нельзя. Почтенный Раен работает и просил его не беспокоить, выдавило он, отводя взгляд. Работает? Ну, так придётся ему по временить с работой. Иркицхан шагнул вперёд и остановился, едва не налетев на Фариса, заслонившего дверь в спальню. "Здороги, тварь", прошептал он и почему-то глянул Фарису не в лицо, а гораздо ниже. Глаза старейшины изумлённо и гневно расширились. Он открыл рот, задыхаясь от возмущения, и только тогда Фарис понял, что увидел иркецхан у него на поясе. Нож, отлитый ираэном. Там, в саду Фарис о нём помнил, но обнажи он, а шара, оружие против свободных жителей не сталия, и смерть у столба ему могла бы показаться милостью. «Даже избей сей лем его до полусмерти!» Фарис не взялся бы за рукоять ножа, потому что сделать это означало навлечь беду на Раэна. За проступки Ашара в ответе его хозяин. «Ты!» — снова начал Иркицхан. И Фарис прижался спиной к двери в полном отчаянии. Впустить туда старейшину нельзя. Раэн просил и даже взял обещание. Но и сопротивляться Иркицхану верная смерть. И тут-то за дверью глазом небес... Никак не меньше, прозвучал приглушённый голос Раена. Кого там принесло, Фар? Фарис выдохнул, сглотнул пересохшим горлом и только тогда громко ответил. Старейшина Самир хочет тебя видеть. И отступил, позволяя открыть дверь. Да неужели? Какая честь, отозвался Раен, появляясь на пороге. Очень удачно, что вы заглянули, уважаемый. Иначе, пожалуй, пришлось бы мне самому завтра с утра идти к вам в гости. "Ваш ваша ра нож", резко сказал Иркицхан вместо положенного приветствия и выразительно кивнул в сторону Фариса. "Знаю", безмятежно согласился Раен, растирая пальцами виски и проходя в кухню. "Я сам ему его дал. Важне сталь, оказывается, не такое уж мирное и безмятежное место. Меня тут на днях едва не подстрелили из лука в собственном доме. Кстати, почтенный старейшина, вам ничего об этом не известно?" Что? Иркитсхан явно растерялся. Его взгляд метнулся с Фариса на Раена и злука: "Что за вздор?" "Значит, неизвестно", вздохнул Раен и опустился на кучу подушек у очага, жестом предоставив гостю лавку. "Фарис, если тебе не трудно, свари кофе". "Если не трудно?" повторил за ним окончательно поражённый Иркитсхан. "Если ему не трудно?" Фарис мысленно застонал. Но вот зачем Раен с ним так вежлив при старейшине? Мог бы и прикрикнуть. Фарис бы ни чуточки не обиделся. Зато Иркисхан убедился бы, что Ашара знает своё место и хозяин держит его в положенной строгости. А так, мало им драки, мало этого ножа. Иркисхан разглядывал его презриливо и холодно. Кажется, нож старейшину больше не волновал. Теперь он с отвращением оглядывал рубашку, в которую Фариса угораздило переодеться. ту самую рубашку из серебристого шелка, расшитую жемчугом. Что Райан дал ему в первый день, а потом просто предложил оставить на смену. Лучше бы не переодевался, он же в ней наряднее любого нестальского жениха, кроме разве что самых богатых. Кинувшись к жаровне, Фарис продолжал спиной чувствовать взгляд Эркицхана, поставил джезву в песок, нагреб из очага углей. За его спиной в комнате висело тягучее опасное молчание. В этом безмолвии Фарис, изнывая от тревоги за Раэна и мерзкого противного страха за себя, сварил кофе, разлил его по двум чашкам и подал одну целителю, а вторую поставил на стол, опасаясь подойти к Аркицхану слишком близко. Если уж хозяин харчевни даже деньги брать не стал. Раэн отпил дымящийся кофе, чуть прищурившись от удовольствия. Самир же не прикоснулся к чашке и садиться тоже не стал, так и замерев посреди кухни, Глядя теперь уже на Раена, тяжело и пристально, не дождавшись ничего от спокойно пьющего кофе целителя, он так же холодно и гневно бросил: Почтенный Раен, а Шара, которого вы приютили, искалечил моих сына и племянника, и ещё одного юношу из другого рода. Вам это известно? Так уж и искалечил? уточнил Раен неторопливо сделав очередной глоток. Уважаемый Самир, не хотите всё-таки присесть? вам будет легче успокоиться и рассказать мне об этом прискорбном случае. Успокоиться, прошептал старейшина, словно опущенное в воду раскалённое железо. У Сеи Лема сломан нос, а Салих едва не лишился глаза и до сих пор плохо видит из-за перца. Весьма сочувствую, отозвался Раен без малейших следов сочувствия в голосе. Этим достойным юношам ещё повезло. Они ведь могли случайно хлестнуть себя кнутом, например, или друг друга. Похоже, вам весело, почтенный Раен, процидил старейшина. А вы хотите от меня серьёзности, уважаемый Самир? Извольте. Целитель поставил опустившуюся чашку прямо на воздух, и она медленно поплыла к столу. Фарис, который такое видел постоянно, и глазом не моргнул, а вот Иркицхан вздрогнул и проводил посудинку ошалевшим взглядом. Перед вашим приходом я как раз думал, как отличаются обычаи разных стран. Медленно и мягко уронил Раэн неуловимо изменившимся голосом. «Там, где я родился, тоже не считают зазорным подкараулить недруга и хорошенько начистить ему физиономию. Обычная забава. Но делают это один на один, или хотя бы со свидетелями, которые не вмешиваются. Избить же не просто безоружного, но не имеющего права защищаться». Да если бы мне даже пришло подобное в голову, своему отцу я бы постыдился об этом рассказать. Узнай он, что я был среди тех, кто напал втроём на одного, не стал бы даже спрашивать, кто победил. Что так, что иначе? Позор немыслимый. Что вы хотите сказать, что этот мерзавец прав? Щеки старейшины слегка порозовели от гнева. Он ведь даже глаз не опускает, дерзкая тварь. И на нём самом ни следа. А вы ждали, чтобы человек, живущий под моей крышей, разгуливался следами побоев? изумился Раен. Я всё-таки целитель. Я требую наказания, холодно чеканил Иркисхан. На губах Раена засмиялась улыбка, и Фарису стало по-настоящему страшно. Вы требуете? огромным котом мурлыкнул целитель. Хорошо. Из уважения к обычаям не стали я с вами соглашусь, но определю это наказание сам, а вас попрошу запомнить и передать всем, кого это касается. Фарис и Рджейхан под моей защитой. Любое оскорбление или обиду ему я буду считать оскорблением себе и потребую от обидчика удовлетворения по законам государя Шаха. А если кому-то нестерпимо захочется почесать кулаки, пусть лучше подкарауливает меня и По крайней мере, не придётся далеко бегать за помощью лекаря. Всё, что сломаю, вылечу бесплатно. Разумеется, почтенный Раен, процадил самирского из зуба. Я передам. И не только это. А каким же будет наказание? Ах, да, наказание. Целитель усмехнулся, оборачиваясь к Фарису. Останешься сегодня без печенья к ужину. Вы довольны, уважаемый Самир? Губы Иркицхана побелели, но старейшина каким-то чудом сдержался и промолчал. Круто развернувшись, он вылетел на улицу, хлопнув дверью так, что она едва не слетела с петель. Раян улыбнулся, неся в пальцах чашку с остатками кофе. Фарис, покинул стену возле которой простоял весь разговор, подошёл к нему и сел рядом. "Спасибо", проговорил он, чуть помолчав. Только Что если он соберёт совет и потребует? Обязательно потребует, согласился Раен. И обязательно соберёт. Вот это нам как раз и нужно, чтобы собрал. Не самому же мне бегать по вашей благословенной долине. Ко мне, пожалуй, ваши главы родов не пойдут, слишком большая честь для чужака. А к Самиру иркецхану явятся. Как у тебя всё к месту? проговорил Фарис, неожиданно зябко поёжившись. А если бы я не вышел за едой или не встретился с Сеилемом, или он бы меня не тронул? Если самая зыбкая вещь на свете фар. Снова слегка улыбнулся Раен. Ты вышел, потому что это ты. А Сеилем решил с тобой посчитаться, потому что это Сеилем. Вы оба действовали так, как должны были. Но поступив иначе, Я бы тоже придумал что-нибудь другое. И не только я, не только вы. Все всегда действуют сообразно со своей натурой. И каждому приходится решать. Идти вперед или отступать. Драться или убегать. Помогать или остаться в стороне. Вон, смотри, на подоконнике маленький сверток. Нет, не трогай. Остановил он потянувшегося туда Фариса. «Это принесли тебе». но раскрывать его пока не время, следует подождать до завтра. «Я только и слышу про завтра», — вспыхнул Фарис. «Если это мне, то что это? Сказать тоже нельзя, ты мне совсем ничего не рассказываешь». Он закусил губу стыдясь своей нездержанности, но упрямо посмотрел на Раэна, который ответил серьезным сочувственным взглядом. «Прости», — сказал целитель, помолчав. «Завтра, хорошо? А на окне твое оправдание». лучший из возможных подарков, и принёс его человек, который тебя искренне любит. Любит меня, рассердился Фарис. Кто? Тот, кому пришлось ради твоего спасения наступить на горло своей гордости. А она у него, поверь, и без того израненная. Как бы легко он ни улыбался, тот, кто умолял его простить, что он не смог тебе ничем помочь в харчевне, а убежал, чтобы не стать орудием этих ублюдков. Иначе они и его не постеснялись бы использовать. Спасти друг друга вы не смогли бы, потому что его слово для несталя стоит не больше твоего. Но найти эту вещь и принести ее мне он не побоялся, хотя рисковал очень многим. И всего лишь для того, чтобы помочь тебе. Так разве это не любовь? Ты же не про Камаля? Фарис почувствовал, что отчаянно краснеет, говорить с Раэном о таком. Ну да, не слепой он, видел, какие взгляды бросает на него из-под тишка младшей РФСи. Но Камаль — это... Камаль, в общем! При мысли попробовать с ним то, чем хвалились другие парни, Фариса всегда охватывала смесь брезгливой жалости и отвращения. Жалости к Камалю, который этим занимается, а отвращение к себе, если он в этом испачкается. И вот теперь Раен говорит про любовь словно кмально не её способен, словно он такой же как все. А ты помнишь, как едва не выскочил под стрелы, решив, что к тебе пришли? Бежалосно спросил Раен: "А ком ты думал тогда? Кого из друзей или родных ожидал увидеть?" Ты здесь почти месяц, Фарис, и поверь, если бы кто-то из твоих прежних лихих дружков хотя бы ночью примахнул садовый забор и попросил встречи с тобой, я бы принял его с радостью. К Амалю запретили сюда ходить, но он бы и сам не пришел. У него, знаешь ли, чутья и вежливости больше, чем у всего не стали вместе взятого. И ранить уже твою гордость, напоминая, что вы теперь оба отверженные, он не стал. Зато мою просьбу тебе помочь исполнил с радостью. И только просил сказать тебе, что по своей воле он к Сейлему и близко не подошел бы. Пришлось именно для тебя... чтобы тебя спасти. Да понял я, простонал Фарис, отворачивая пылающее лицо. Только что мне делать? Раен, я не могу. Даже просто подумать об этом противно. А ты не думай об этом, насмешливо выделил голосом его слова Раен, думая о том, что он оказался тебе настоящим другом и что ты обязан ему жизнью. Но Камалер фей синий из тех, кто потребует заплатить этот долг. И когда тебе придётся выбрать оттолкнуть его или протянуть руку, вот тогда подумай, и хорошенько. Только своим умом, а не обычаями нисталя. Это ведь они, ваши обычаи сделали из Камаля бесправную подстилку, а тебя отправили к столбу, даже не выслушав. Вот и подумай. Вообще думай чаще, это полезно. И он, поставив на стол пустую чашку, встал и ушел в спальню. А Фарис остался, захлебываясь неведомым ранее чувством, что мир вокруг него куда-то летит, и не за что держаться, не у кого спросить, что правильно. А все надо решать самому. В маленьком храме было темно и тихо. Ни гостей, ни прислужников — Только седовласый жрец ожидал возле алтаря, они торопливо зажигая свечи на нём, пока они не озарили сердце храма тусклым жёлтым светом. Нарги скрепчистила руку Алидзина и выругала себя трусихой. Да, не такое представляла она собственную свадьбу. Но разве замуж выходят ради нарядного платья, гостей и свадебного танца? Она же не Иргана в конце концов. Аледин словно почувствовав её страх, молча поднял их руки к губам, поцеловал пальцы Наргис и повёл её, ободрённую, через весь храм к алтарю. Наргис поспешно напомнила себе, что нужно придержать шаг перед ковриком, таким же тёмным и дешёвым, как всё здесь. Ну и что? Это ничего не значит. Просто в любом богатом храме даже ночью полно народа. Кто-нибудь может узнать их и помешать. Она запнулась и остановилась. Что же ты, сердце моё, Ласково сказала Ледин, поворачиваясь к ней у самого алтаря. Чего испугалась? Один шаг, одно слово, и боги соединят нас. Пояс, попыталась улыбнуться Наргис. Какая же я невеста, если даже пояса тебе не вышила? Внутри что-то томило, и вместо ожидаемого счастья ей хотелось плакать. Всё не так, всё неправильно, и она ещё сравнивает себя с органой Вот та свято верила в судьбу, звала её, вышивая подарок жениху, каждым стежком клялась в верности. А Наргиз почему-то думает о своём будущем с ужасом. Всё ещё будет, нежно и тихо сказал ей Алидин. Когда приедем домой, сыграем настоящую свадьбу. Ты вышьешь для меня пояс, а я подарю тебе тысячу платьев. И самое красивое будет из залового шёлка на счастье. Обещаю, любовь моя, будут и гости, и танцы, будет праздник достойный тебя, и ты простишь меня за этот вечер. Не за что прощать, эхом отозвалась Наргиз и зябко вздрогнула. Порыв холодного ветра распахнул дверь, через которую они вошли, и загулял по храму туш освечья. Жрец кинулся закрывать дверь, а потом снова зажигать огни, и Аледдин нетерпеливо нахмурился. Плохое предзнаменование, прошептала Наргиса, задрожала. Нам ли бояться судьбы, желанная моя, улыбнулся её жених и сняв тёмный плащ, накинул ей на плечи. Судьба слишком много нам задолжала. Свободной рукой Наргис закуталась в плащ и вздохнула свободнее. Что она в самом деле темноты испугалась? Не ребёнок уже. Ох, правда говорят, что под мужским плащом женское сердце успокаивается. От мягкой шерсти тонко пахло сандалом, благовонным нардом и чем-то ещё, терпким, горячим, чуточку резким. Делая вид, что поправляет плащ, Наргис прижала его капюшон к щеке, радуясь, что в полумраке незаметно, как ей в лицо бросилась кровь. Запах мужчины, самого родного и дорогого в мире. А ледин сделал шаг вперёд, оказавшись на ковре, и Наргис, выдержав три удара сердца, последовала за ним. Ей показалось, что глаза жреца блеснули одобрительно. Тёмный плащ вместо белой вуали. Вот такая у меня будет свадьба, упрямо подумала Наргис. На зло судьбе разлучнице, и пусть ветром развеет все дурные знамения. Она снова крепче сжала пальцы Аледина, заставляя себя всслушиваться в слова брачной клятвы. Того же, что соединено богами людям да не разлучить. Мерно читал жрец: "Согласна ли ты, Наргис-эрдаут, взять этого мужчину по доброй воле в мужья пред людьми и богами?" "Да", выдохнула Наргис. "Согласен ли ты?" Гах! Ещё один порыв холодного ветра промчался по храмовому залу, погасив часть свечей, и седой, сгорбленный жрец мучительно закашлялся, но всё-таки выговорил: "Адин, Ирджентари". «Взять эту деву в жены перед людьми и богами!» Отдышавшись от нового приступа кашля, жрец поднял виноватые глаза и махнул рукой. «Мол, вы же видите!» «Согласен!» — громко и четко уронил Али-Дин, жимая руку Наргиз. Взяв с алтаря приготовленную ленту, жрец обвязал их запястье, и Наргиз вздрогнула от прикосновения холодных старческих пальцев. Али-Дин же спокойно принял у него чашу, отпил и передал Наргиз. Вино показалось горьким и сладким одновременно. Впрочем, оно ведь таким и было, верно, полынь и мёд. Всё, что могло ожидать их в будущей жизни, и что Наргис поклялась разделить с мужем. Она заставила себя допить вино до капли и, поклонившись, вернула чашу жрицу. Вот и всё, так быстро. Неловко дёрнула руку, вспомнила, что снять ленту можно лишь за пределами храма. Какая же она глупая и неловкая. «Идем, любовь моя!» — шепнул ей Алидин, глядя сияющими глазами, что в полумраке из темно-синих превратились в черные. «А как же плата?» Наргиз в смятении обернулась к светлому пятну алтаря, в темной, на его фоне фигуре жреца, поднявшего руку в благословляющем жесте. «О, не беспокойся, любовь моя!» — улыбнулся ее муж. «Ему уже заплачено, причем с должной щедростью». Наши имена вписаны в храмовые книги, как положено. И перед людьми, и богами мы теперь одно целое. Да я зябла. Ничего, сейчас вернемся в Паланкин. Там есть накидка потеплее. Моей жене никогда не придется мерзнуть. Он свободной рукой поправил на ней плащ, ласково коснувшись волос. И Наргиса катела горячей сладкой волной. Жена! Она его жена! Как странно понимать это, как восхитительно!» Слишком долго она была фальшивой невестой. Пора забыть это, сбросить нелюбимую память, как змея сбрасывает старую шкуру. Она жена своего мужа, лучшего мужчины на свете, доброго, честного, верного. Связанные они прошли весь храм, и тяжёлая дверь закрылась за их спинами. На пороге храма Аледин развязал ленту и, улыбаясь, спрятал её в кошелёк на поясе. Наргиса чайно покраснела. Эти ленты обматывают запястья девушки впервые зашедшей на брачное ложе, чтобы привязать её сердце к мужу. Паланкин, в котором они приехали, стоял возле храма, и четыре могучих носильщика подхватили шесты, и два Наргис смущённо пряча взгляд, села на плетёную лавку напротив Алидина, напротив мужа. Надо привыкать называть его так. Сняв плаща, она вернула его Алидину, а он подал ей нарядную накидку из вишневой шерсти, отороченную белым мехом, в которой Наргиз мгновенно согрелась. Слегка покачиваясь, Паланкин плыл по ночным улицам. Супруг не сводил с нее нежного, горячего взгляда. И Наргиз, все с тем же сладким, нетерпеливым стыдом, задумалась, где же будет их первая ночь? Неужели в дороге? И как они туда отправятся? Где обещанные лошади? Но если она спросит об этом, вдруг Оледин оскорбится. Хорошая жена доверяет мужу и не задает вопросов, что он намерен делать. Мужчина сам обо всем позаботится, а женщина должна быстро и старательно выполнять его распоряжение. И Наргиз постарается быть очень хорошей женой. Но как она может заботиться о муже, если ничего не знает наперед? Им ведь понадобятся вещи в дорогу. Взял ли он все необходимое? «О чем ты думаешь, любовь моя?» прервал Алядин ее неуверенное размышление. «О нас?» — улыбнулась Наргиз. «О тебе и обо мне, и о дороге!» — все-таки решилась она. «Ты ведь сказал, что мы поедем верхом!» «Я передумал мой изумруд!» — нежно улыбнулся Алядин в ответ. «Тарисса, слишком далеко. Тебе будет тяжело вынести такой путь без охраны и слуг, без удобств, которых ты достойна. Не беспокойся». Я обещал показать тебе этот прекрасный город и покажу непременно. Скажем, в следующем году. Конечно, если ты не будешь к этому времени в тягости. Весной мы возьмём самые лучшие паланкины и отправимся посмотреть на белоснежные башни Тарисы. А заодно навестим моего драгоценного брата. Уверен, он будет счастлив поздравить нас. Брата? Наргиз подняла руку к арту. Ей показалось, что мягкое, ласковое тепло на китке превратилось в оковы, сдавившие грудь. Алидин напротив улыбнулся, и тени от лампы, подвешенные к потолку паланкина, ложились на его лицо, знакомое и чужое одновременно. — А ты до сих пор думаешь о нем? — насмешливо спросил он и чуть наклонился вперед. — О моем дорогом братце? Надеешься, что у него хватило смелости приехать и... Вырвать свою любовь из лап злого чародея? Прости, мой изумруд, но всё, на что способен мой брат, это посылать тебе письма, такие сладкие, будто написаны мёдом на розовых лепестках. Наргиз заколотила от холода, который пронизал её насквозь, но вместо того, чтобы закутаться теплее, она рванула накидку, пытаясь из неё выпутаться. «Не может быть!» — прошептала она, глядя на Джерри Дина — конечно же, на Джеридина, как она могла обмануться. Не зря гасли свечи, не зря жрец поперхнулся на его имени. Сами бойги были против этой подлости. Как она могла не понять их голос? И барс на него рычал, и следовало подумать, откуда у Алидина ключ от ее калитки. Да сколько их было, этих мелочей, что пытались ее предупредить. За что? За что ей это? «Отвези меня домой!» Яростно потребовала она: "Немедленно! Мы уже дома, изумруд мой!" Джаридин рассматривал её насмешливо и ласково, словно ребёнка, что забавно и мило капризничает. "Не бойся, я понимаю, что ты не готова к брачной ночи. Сегодня отдохни". "Выпусти меня!" сообразив, что домой это чудовище возвращать её не собирается, Наргис рванула ручку, вделанную в дверцу паланкина, и обмякла. Перед глазами всё потемнело, и через несколько мгновений она поняла, что беспомощно лежит в объятиях Жередина, который осторожно выносит её из паланкина, завернув в накидку. Вокруг слышался шум, кто-то спрашивал, будет ли господину ужинать и не послать ли за лекарем. Жередин бросил несколько слов и гомонул тих. Сквозь странную дрёму Наргиз поняла, что её несут по коридорам, открывая всё новые и новые двери, потом опускают на кровать. Спи, мой нарцисс, шепнул Живедин, бережно снимая накидку. Сейчас служанки помогут тебе раздеться. Не беспокойся, они будут старательны и преданно служить своей госпоже и исполнят любое твоё желание, почти любое. Завтра я приду к тебе с подарками и красивыми словами, которые ты так любишь. Завтра попрошу прощения за этот обман, и ты обязательно меня простишь, как хорошая, любящая жена своего мужа. Спи и проснись утром с мыслью, что ты за мужем, и этого никто и ничто не изменит. Его голос удалялся, пока совсем не исчез. А наргис поплыла в сонное забытьё, отчаянно пытаясь ему сопротивляться, но быстро обессилев и уснув.